Глава четвёртая. Нужно есть. Гулка эхо шагов и плеск воды остались единственными спутниками четверки все глубже погружающейся во мрак, сгустившегося до того, что невозможно стало различить очертания собственной руки, шарящей по сторонам и натыкающейся то на склизлый камень, то на... «Господи Боже!» – шарахнулся в сторону Миллер. едва не уронив опирающегося ему на плечо Ларса. «Что? Что там?» Выставил Олег вперед давно погасший факел. «Идите!» Выдохнул Дик, взяв себя в руки. «Давайте, пошли, пошли, не стойте тут!» «Пресвятая Дева Мария!» Шептался, меняющий позади жиром, прижав руки и груди и пустив голову. «Спаси меня! Умоляю, помоги! Верни меня домой из этого проклятого места! Верни меня домой! Пожалуйста!» На сей раз даже Миллер не стал его затыкать, молча присоединившись к воззванию. «Знаете...» — подал голос Ларс. «Мне кажется, отсюда выхода нет». «Что ты такое говоришь?» Чересчур картинно хмыкнул Дик. «Конечно, он есть, и мы его найдем. Этот чёртов выход. Обязательно. Всё без толку. «А что, если он прав?» — сглотнул же «А что, если мы в лабиринте? идем по этим проклятым туннелям битый час, а ничего не меняется. Дьявол, мы, должно быть, не туда свернули. Мы заблудились. О, Господи!» «Не надо паниковать», — произнес Олег, с трудом сохраняя твердость в голосе, норовящим предательски сорваться. «Это нам точно не поможет». «А что с твоим телефоном?» Молчит. «Я хочу вернуться». Заскулил же не сдержав с хлипа. «Мы все хотим», — буркнул Дик. «Нет, я о том, что нужно возвращаться. Назад, в крепость». «Чего ради», — обронил Олег, продолжая шагать вперед. «Мы могли бы попытаться...» «Убить ту тварь за дверью?» — усмехнулся Миллер. «Да, а что? Нас четверо, и у нас есть меч». «Забудь». «Почему?» «Мы... мы наделаем пик из досок стола. Они длинные, обстругаем их, заточим и...» «И что? Ты видел эту зверюгу? В ней по тысячу фунтов веса. И она движется, как чёртова пума. Что ты собрался сделать ей своими пиками? Насмешить до смерти?» «Я просто не хочу сгинуть тут!» Снова всхлипнул Жером. «В этом жутком подземелье!» «Тихо!» – прошипел Олег, подняв руку, хоть этого никто и не разглядел в кромешной тьме. Я что-то слышал. Среди звука падающих с потолка капель и тихого плеска воды стало различим странный шорох, будто что-то терлось о влажную кладку грота и постукивало по ней множеством быстро двигающихся конечностей. «Оно приближается!» — выдохнул Дик. «О, Господи!» — воскликнул Жером и шарахнулся назад. «Тсс!» — шикнул Олег. «Замрите! Не двигайте!» Не закончил он фразу, чувствуя, как что-то мягкое и шершавое коснулось ноги. Существо обогнуло левую щиколотку Олега, подползло к его правой ноге, взобралось по штанине до колена, задержалось на секунду, клацнуло и, спустившись вниз, продолжила свой путь мимо ног Ларса к Жерому. Свистящее дыхание колазена панически участилось, когда податливая плоть с шершавой шкурой обвилась вокруг его голени. и поползла вверх, переваливаясь, словно огромная жирная личинка. «Ссссссс!» — шипел Олег, отчётиво слыша бешеный стук сердца и свист воздуха, втягиваемая выдыхаемого, судорожно сжимающимися легкими жирома. «Спокойно! Просто стой, и оно уйдет. Просто...» «А, твою мать! Оно меня укусило!» — заорал Клозен, мечясь от стены к стене. «Чёртова тварь укусила меня!» «Заткнись!» — крикнул Дик, обхватив Жорома за шею. «Замолчи, идиот!» Эхо воплей, всё ещё гуляющее по гротам, дополнилось звуками десятков пришедших в движение тела со всех сторон. «Дьявол!» «Надо бежать!» — прошептал Олег. Вперед, вперед! Четыре пары ног в разнобой зашлёпали по воде, Плечи и ладони заскользили по покрытым слизью камням. Челюсти невидимых во мраке твари защелкали, норове отхватить пальцы или выдрать кулок мяса из неловкой жертвы. «Сука!» — вскрикнул Дик, стали лязгнула камень и что-то грузно упало в воду. «Чёрт! Они везде!» — шарахнулся Олег в сторону, наткнувшись рукой на податливую плоть и тут же наступив на другую. «Зараза! Вставай! Вставай!» подхватил Миллер упавшего Ларса и проткнул мечом вцепившегося тому в бедро тварь. «Не могу бежать!» «Можешь! Давай же, черт тебя дери!» «Дерьмо!» саданулся Олег головой о стену. «Тут направо!» «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне в час смерти нашей!» Тараторил жиром, хватая ртом воздух и спотыкаясь о кишащей под ногами тела. «Свет!» — крикнул Олег, свернув в очередной раз. «Здесь выход, скорее!» «А вы, Мария! А вы, Мария! А вы...» Мокрая, сипящая, окровавленная четверка высыпала из грота, стряхивая себя тварей, похожих на огромных, членистоногих, покрытых шерстью пиявок, ищурись от нестерпимо яркого после кромешной тьмы света. «Дьявол, тебя подери!» разжал дик, впившиеся в икру челюсти, разрубленной пополам пиявки. «Господь всемогущий!» ощупывал себя жиром. одновременно катаясь по земле и трясясь, будто в лихорадке. «Они уходят», — указал Олег на темный проем грота, в котором неспешно скрывались последние преследователи, явно не желающие оставаться на свету. Черт! уставился Ларс на свое окровавленное бедро и расстегнул ремень. «Дик, помоги затянуть что-то мне...» Он пошатнулся и медленно опустился на землю. «Вот дерьмо!» — склонился Миллер, над широкой рваной раной, обильно пульсирующей кровью, и подобрал обронённый ремень. «Должно быть, здоровенная скотина тебя тяпнула. Нет-нет, повыше», — подтянул Ларс, накладываемый Миллером импровизированный жгут. «Да, так, затягивай. Нужно пережать артерию». «А мне помочь никто не хочет!» Возмутился жиром, демонстрируя многочисленные мелкие следы укусов, но остался без ответа. Все плохо?» Подошел Олег к Ларсу и Дику. Могло быть и лучше. Невесело усмехнулся голландец. Много крови потерял. Покачал головой Миллер. Чем мы можем помочь? спросил Олег, отчётливо понимая, что вопрос этот звучит скорее как извинение, нежели как забота. Ларс поднял взгляд и секунду помолчав ответил: Не бросайте меня, если можно. Прекрати, нести чушь. Хлопнул его по плечу Дик. Вряд ли я долго протяну. продолжил голландец. «Но все мои познания в медицине справедливы для того прежнего мира. Здесь же... Здесь я ни в чем не уверен. И это дает мне надежду». «Мы никого не бросим», — ответил Олег. «И выберемся отсюда, вместе. Вот только...» — огляделся он по сторонам. «Хорошо бы понять, где мы сейчас». Небольшой пятачок, каменистый, изрытый корнями почвы, перед гротом со всех сторон окружал лес. Огромные деревья с перекрученными серыми покрытыми лишайником стволами нависли сверху, как сказочные чудовища, протянув к незваным гостям свои ветви руки с редкой пожухлой листвой. «Похоже, здесь тропа!» — кивнул же на едва заметную полоску земли, не настолько заросшей мхом, как остальная. «Думаю, у нас не самый большой выбор», — взглянул Миллер на Олега. «Нужно идти», — согласился тот. Лес источал запах сырости и гнили. Несмотря на то, что под ногами было абсолютно сухо, клонящееся к горизонту невидимое светило бросало на землю красноватый свет и сплетающийся в причудливый узор тени. «О, Господи!» — причитал Жером, держась за бок. «Я истекаю кровью. А что, если эти твари ядовиты? По-моему...» — задрал он майку. «У меня рана загноилась». «Да заткнись ты уже!» — буркнул Дик. «У меня скоро уши загноятся от твоего нытья». «Приложи подорожник», — поделился советом Олег. «Думаете, это смешно?» — состроил Клазен кислую гримасу. «Ха-ха-ха, вы хоть понимаете, что мы в совершенно чуждой и враждебной среде? Наша иммунная система знать не знает о здешних микробах. Тут любая царапина может убить». «Ты прав», — неожиданно согласился Ларс. «Только это ничего не меняет». «Мы даже не можем промыть раны. Воды нет. А если бы и была, кто даст гарантию, что она не кишит бактериями?» «И что ты предлагаешь?» «Нужно искать пищу. Имеешь в виду...» «Не договорил Дик». «Да», — кивнул Ларс, после чего с заметным трудом поднял голову. «Катарина сказала, что души — это все, в том числе источник жизни. Если не хотим сгинуть тут, нужно есть». «Легче сказать, чем сделать». ответил, не оборачиваясь, Олег. Черт! Быстро сунул он руку в карман и вытащил телефон. «Что там?» Подскочил Жером, мигом забыв о своих кровоточащих и гноящихся ранах. «Здесь написано «Спасение близко, следуй за тенью». «Какая-то ерунда!» Потряс головой Миллер. «Следовать за тенью? Но её здесь нет». «Не думаю, что она имеет в виду себя», оглянулся Олег по сторонам. «Возможно, нам следует идти туда», — указал он в направлении, куда простиралась его собственная тень. «Жером, останься тут с Ларсом, а мы проверим». «Какого чёрта?» — развёл руками Колозан. «Я тоже хочу с вами. А вдруг там выход из этого...» «Сиди здесь», — вкорачиво выговорил Миллер, для пущей убедительности направив в сторону Жерома меч. «Ладно», — сунул тот руки в карманы. «Только возвращайтесь». Остановился Олег, давая ломящемуся, как и медведь, Дику знак быть потише. «Кажется, я что-то слышал. Там». Указал он на громадный, в два обхвата ствол мертвого дерева впереди. «Что это может быть?» Прошипел Дик, ухватив рукоять меча поудобнее. «Сейчас узнаем. Давай я слева, ты справа а -а, а а потом что? Сразу...» Он сделал небольшой замах, имитируя рубящий удар. «Нет, надо сперва посмотреть». «Но если там какая-нибудь тварина, я долго смотреть не стану». «Мы не знаем, кто есть кто. Если будет агрессивным, руби, но не раньше». Дик кивнул, и оба направились вперед, оговоренными маршрутами. За полом, лишённым коры стволом, слышались странные звуки, похожие на глухой вой, то затихающий, то вновь усиливающийся до того, что начинал резонировать в пустоте мертвого дерева. Олег подошел так близко, как только мог, оставаясь незамеченным, обменялся взглядом с диком, замершим с мечом наготове, и, выдохнув, сделал шаг вперед. Черт! Невольно отпрянул он, увидев того, кто сидел за деревом. Нет-нет! Замахал Олег руками, поднявшему меч Миллеру. Подожди, кажется, он, он нас даже не замечает. На земле, привалившись спиной к стволу, раскинув ноги и безвольно уронив руки плети, сидел мертвец. Чтобы сделать такой вывод, достаточно было одного лишь взгляда на почерневшую, покрытую изъязвлениями плоть и одного вдоха пропитанными миазмами разложения воздуха. Изодранная одежда покойника пропиталась трупными выделениями и присохла к телу. Глаза закатились, демонстрируя желто-розовые белки, редкие сохранившиеся на голове волосы слиплись в паклю, испачканные гноем. От жалого трупа существо отличалось лишь тем, что подергивалось и издавало воющие звуки. Это он! Кивнул Дик в ответ на немой вопрос Олега. Тот самый, что сиганул со стены. Левая голень подвывающего трупа, похоже, была сломана. Штанина топорщилась, словно подпираемая снизу торчащей костью. Интересно. Олег нагнулся над чудовищной находкой, прикрыв ладонью нос. Он ощущает боль. Давай просто снесем ему башку, предложил Миллер, сглотнув. Удивительно. Не успел Олег поделиться открытием в области криптобиологии, как объект его пристального исследования, вдруг повернул голову и, подернутые бельмом мертвые глаза, заглянул в глаза живые. «Ух!» — отпрянул Олег, не на шутку испугавшись, что попытался скрыть неловким смешком, который тут же превратился в крик неподдельного ужаса, когда мертвец вскочил и ринулся вперед с прытью, какой позавидовал бы любой из живых. «Прочь!» Рванул на выручку дик и нанес удар мечом, рассекший лишь воздух позади ожившего трупа. Олег, спешно отступая, споткнулся о корни и упал. Оскалившие зубы щади, сгруппировалась для прыжка, но второй удар сорвал эти планы. Остриё бастарда по диагонали опустилось ему на правое плечо и вышло из левого бока в области почки. Чудовище взвыло и упало на колени, пытаясь дотянуться не слушающимися руками до разрубленной спины. Меч описал широкую дугу, и снесенная с плеч голова отлетела в сторону. Тело, обмякнув, завалилось назад. «Господи, боже мой!» — выдохнул Олег, утирая трясущейся рукой холодную спарину со лба. «А не так уж и сложно, если поднатореть!» — стряхнул Дик с меча бурую жидкость, после чего указал на безглавленный труп. «Смотри-ка, похоже, это по твоей части!» Из недр мертвого тела, через очащиеся сумрадной. сжижи и усечённую шею, поднимался крохотный, трепещущий огонёк. Совсем не такой яркий, как в прошлый раз, едва различимый даже в полумраке лесной чащи. «Ну, бери!» — приподнял миллиард бровь, недоумённо глядя на застывшего в нерешительности Олега. «В чём дело? Хочешь, чтобы я взял?» «Нет, сейчас!» — набрал тот полную грудь воздуха и шумно выдохнул. «Каково это?» — неожиданно спросил Дик. «Что это?» «Держать чужую душу в руках». «Как провода под напряжением, только из них тебе в голову не льется разная херня. Хочешь попробовать?» «Нет». Отрезал Миллер, секунду поколебавшись. «А в прошлый раз хотел, даже очень». «Я этого не помню». «Положи меч». «Зачем?» «Просто, на всякий случай. Мне так будет спокойнее». «Ладно». Пожал Миллер плечами и опустил бастард на землю. «Сделай три шага назад». «Ты спятил? Хватит параноить». «Пожалуйста». «Хм...» Дик, состроив недовольную мину, отступил на три шага. «Благодарю». Олег сглотнул и протянул руку к мерцающему огоньку. Но ну, с Богом». Вопреки ожиданиям, коснувшаяся огонька ладонь ощутила лишь легкое покалывание, перед тем, как в нее легла крохотная землисто-серая сфера а рассудок и вовсе не уловил никаких сигналов. Все нормально?» — поинтересовался Дик. «Похоже, Катарина говорила правду». «Тальд?» — предположил Миллер. «Пустотелый?» «Я почти ничего не почувствовал. Его душа...» «Мертва! Как бы там ни было, она у нас. Нужно возвращаться!» Ларс сидел там, где Олег с Диком его оставили. Теряя остатки сил, голландец заварился на бок, И готовился вот-вот рухнуть лицом на землю. Жером суетился рядом, тряся головой и заламывая руки. Дьявол! заметил он, наконец, приближающихся спутников. Где вас черти носили? Ему хреново! Указал клазен на пребывающего в полубессознательном состоянии Ларса. Я не знаю, что делать. Для начала мог бы помочь ему не упасть, огрызнулся Дик, усаживая голландца. Держи! протянул Олег раскрытую ладонь, слежащей на ней сферой. Присев рядом. Где вы это взяли? Прохрипел Ларс, с трудом разлепив веки. На заправке купили! Сязвил Миллер. Какая тебе нахрен разница? Бери! Придвинул Олег ближе серый, чуть искрящийся шарик. Хорошо, кивнул Ларс, принимая подношение и обводя всех присутствующих взглядом. Так. поднес он шарик к глазам, держа его двумя пальцами. И что теперь? Что с ним делать? Съешь его! поделился мнением Жером. Я думал, предложишь по Вене пустить, бросил через плечо Миллер. Я уверен, что это хорошая идея, прошептал Ларс. Можно сделать клизму. Выдвинул предположение Олег, чем вызвал у спутников невеселые улыбки. Проявите, чуточку уважения, вздохнул Ларс. Это все-таки душа! Он зажал шарик в ладони и закрыл глаза. Что за хрень? указал Жером на слабо светящийся кулак Ларса. «Слушай, дружище, э, сейчас же загорится! Забеспокоился Клазен, когда между пальцами неподвижно сидящего голландца, начали пробиваться лучи света. Отвали! отдернул Жером Дик. Может, так и должно быть? Через секунду таинственный свет, достигнув максимума своей интенсивности, резко исчез. «Ты как?» — тронул Дико Ларса за плечо. Голландец открыл глаза и улыбнулся, словно ему было лет пять, и он впервые увидел море. «Хорошо, очень хорошо. Что ты сделал? Сам не знаю», — отвечал Ларс, продолжая блаженно улыбаться. «Я просто захотел... захотел поглотить ее, И само собой все произошло». «Как нога?» — поинтересовался Олег. «Легче?» «Нога!» — повторил Ларс, будто и забыл о своей рваной, пульсирующей кровью рани, и расстегнул ремень жгут. «Ты что делаешь?» — кинулся было затягивать его Миллер, но голландец мягко отстранил его, взяв за плечи. «Погоди, ты увидишь». Он рванул штанину в разные стороны, и склонившаяся над ним троица онемела с раскрытыми ртами. Кровавая короста, успевшая нарасти вокруг разорванной плоти, трескалась и отваливалась, придя в движение вместе с мышцами бедра, срастающимися, словно в кино, про неуязвимых супергероев. «Это чудо», — прошептал Жером, перекрестившись. «Чудо Господне! Всего одна душа способна на такое», — спросил Олег, никому конкретно не обращаясь. «Душа пустотелого», — уточнил Дик. «А на что способна «живая»?»